"С этой минуты забудьте всё, что вы знали об истории", пристально глядя на собеседника, сказал полковник, "потому что это всё большая ложь". "История никогда не была идеальной наукой", начал был Антон. Остановился, прихлопнул ладонью по столу. "Да что же такое? Это преступление вываливать на человека такую лавину информации. Дайте мне отдышаться. Поверить не могу. Это не может быть правдой". Почему не может, прищурился гость, перед вами иерархическая модель управления обычным городом, только раздутая до размеров планеты, причём подчинённые даже не подозревают, что их весьма успешно используют, очень удобно для исполнения коварных планов. Каких планов? едва не простонал Антон. Прочитанное никак не желало укладываться в голове. Извините, Павел Геннадьевич, мне надо прийти в себя. Приходите. А я тем временем подбью итог. Сначала летописной истории существует очень могущественная организация, под властью которой находится целый мир. Предположительно, она зародилась в древнем Шумере и затем распространилась оттуда по всей земле. Вполне допустимо её существование задолго до начала известной нам истории, чтобы не представляло собой это образование от его внимания не ушла ни одна народность нашей планеты. тайное правительство дёргало за ниточки глав первых государств от Египта и Месопотамии до Индии и Китая, а затем появилось на американских материках. Сердцем и мозгом его была каста жрецов, обладавших высшим и тайным знанием. Но это вам должно быть знакомо по книгам. Даже открытые источники утверждают, что древние цивилизации достигли своего расцвета благодаря руководству служителей культа. Разумеется, подтвердил очевидные вещи учёный. И вы полагаете, что все эти жрицы были как-то между собой связаны, действуя по некому единому централизованному плану? Безусловно, кивком подтвердил силовик. Чистой воды идеализм, возмутился Аркудов младший. Теория всемирного заговора. Браво, уссетился полковник, не в бровь, а в глаз. Раньше мы полагали, что на каком-то этапе цивилизации возникла группа лиц, воспринимающая человеческую жизнь как игру. Было мнение, что землевладельцы, цари и жрицы, правящая верхушка на протяжении всей истории собираются в сообщество с целью играть между собой судьбами подчинённых для настроения. Такой себе заговор сильных мира сего. Производились рокировки государствами, изменялись политические уклады, в междусобицах погибали могущественные роды. передавая эстафету другим, ещё более могущественным. вроде бы казалось, что истинная сила кроется в тех родах и династиях. вы это серьёзно? с иронией вздел брови учёный. а как же быть с народными массами? ведь марксизм, адептом которого вам бы полагалось быть, в силу того, что ваша служба являлась опорой коммунистического режима, утверждает, что именно народ является движущей силой истории. брости Нервно отмахнулся офицер. Эти сказки были придуманы партийными идеологами, чтобы полыстеть толпе, которой нужно было как-то управлять. Игорь Васильевич открыл страшную правду: с помощью некой системы всеми событиями на планете управляют два десятка человек. Человек ли, переспросил Антон, в памяти всплыла цитата из давно прочитанной книги. Может, это какие-то бессмертные существа? пачи ангела обречённой на вечную тоску, чтобы не зачахнуть, перемешивает жизнь смертных в адском коктейле жизни на земле. И живут они, ой-ой, например, в Пентагоне, Кремле и в такисском парламенте. Не юрничай те. Хмуратозвался полковник. В любом случае, я не могу ответить на ваш вопрос, потому что практически все записи, касающиеся работы вашего отца, были уничтожены. Позвольте, я догадаюсь. предположил учёный Вы приехали сюда, чтобы убедить сына известного археолога продолжить дело его сумасшедшего папаши. Поройся, дорогой дружок, в архивах, от Калупки кусочек из звёздки, от камня в Гималаях, и громко заяви на весь мир о том, что этот самый мир находится под пятой двадцати злоумышленников. У тебя ведь известная фамилия и определённая репутация, тебе народ поверит. Знаете, пахнет грязной политической игрой. Желаете устроить очередную халевар и снова затеять погром у мелких предпринимателей или уже пришла пора добраться до неугодных олигархов? Полковник тяжело дышал, левая щека подрагивала от нервного тика, словно он только что перенёс сердечный удар. Послушайте, Антон, у нас очень мало времени, отозвался СБУшник, со свистом заглатывая воздух. Вы слышите сам себя? И не позволяйте договорить мне. Согласно расследованию вашего отца, пята, как вы сказали, злоумышленников давно и крепко попирает планету, но некоторые страны пока не захвачены, не захвачены полностью. И вы с моей помощью предлагаете их захватить? Картина расширил Газа Антон. Нет. Я предлагаю вам возобновить расследование Игоря Васильевича, точно указать на тех, кто формирует мировое правительство. и найти их загадочную систему. На миг представим, что это мне удалось. Я создаю на базе отцовской теории свою, и в ней чётко просматривается непонятная мне схема управления человечеством. Что вы собираетесь с ней делать? Ликвидировать каждого члена этого правительства, сказал полковник уверенным тоном. На этот раз Антон ему поверил, однако добавил к себе: ликвидировать и вместо убитых сосунуть на престол своих. Нет, если умрут кукловоды, ниточки исчезнут вместе с ними, и лишённые нита куклы упадут бездыханно, закончил учёный. Логично. Логично. Но вместе со злоумышленниками мы уничтожим их систему. Никаких кукол не будет. Будут нормальные люди, не связанные вековыми денежными обязательствами, не принадлежащие к ограниченным действиям классом, свободные курочка коммуниста у вас во внутреннем или во внешнем кармане куртки. Полковник выглядел очень нездорово. Под глазами образовались круги, кожа побледнела, на лбу блестела влага. Он уже не производил впечатления несгибаемого вояки, а походил на старого больного человека, чуть постарше покойного Игоря Аркудова. Антон на миг проникся сочувствием к силовику. уж не он ли довел гостя до такого состояния? С вами всё нормально? спросил Антон. У вас что-то с сердцем? Сейчас идёт война, хрипло выдавил тот. Ужасающих масштабов война между частью наших спецслужб и сторонниками мирового правительства, причём мы даже не знаем, кто противостоит нам, а наши противники не догадываются, что исполняют чужую волю. Вы упоминали телевидение. Это одно из главнейших орудий нашего врага. Нас оболванивают, подурачивают и связывают грязными путами политики и экономики. Их задача подчинить на своим ценностям и вести в игру на своём поле, выходить и жить не как свободный человек, а как заложник чьей-то злой воли. К При виде того, как нежданный гость внезапно схватился за горло и упал лицом вниз, Антона остолбенел. А офицер уронил голову на столешницу, на его скулах взбугрились тёмные вены. Левая бровь оказалась рассечена. Постёрты картонные папки на полированную столешницу и на пыльный паркет покатились горошинки крови. Спина изогнулась правильной дугой, задрожали в конвульсиях плечи. Павел Геннадьевич позвал растерявшийся Антон. Он по-прежнему не сдвинулся с места, намертво вцепившись в подлокотники кресла. А если те двое амбалов войдут сюда и подумают, что это я с ним что-то сделал? выдавил глядя на подтемневший от пота воротник рубашки, словно удавкой сжимающий горло полковника. Какие только психи не работают на государство, пересажать бы вас всех поугодным дурдомам, взамен поставив нормальных трудолюбивых людей. Может, тогда работали бы, а не искали мировое про. Антошка, внезапно севшим и два слышаемым голосом произнёс припадочной. Антошка, ты где? Зрелище было не самых приятных. Полковник не сменил позу, но неестественно, любой другой давно взвыл бы от боли, вывернул шею и выкатил покрытые кровавыми жилками глаза, уставился на Аркудова. Зрачки превратились в крошечные точки, и два заметные на грязно-сером фоне роговица, не глаза, пятна, а в них бездушная пустота. Учёный задохнулся в испуге. Не будучи медиком, и совершенно не зная, что делать в подобных ситуациях, он запаниковал. Лучшим вариантом показалось напряжённо оборонить. "Та «Да здесь я, Павел Гена. Послушай меня, Антошка", тем самым хриплым голосом известил полковник. Слова звучали глухо, казалось, они доносятся из невероятно глубокого колодца. "Этот дурот не говорит тебе всей правды и о части врёт, но опасаться его не стоит". Какой урод. В этот момент Антон был готов всего гнануть через стол, отшвырнуть ловикат от стула и выскочить в дверь. А воси автоматчики прозивают. Но «Ну не в окно же прыгать, третий этаж. Ты говорил не с настоящим Павлом, не сводя с учёного пугающий глаз, пояснил полковник. Ангел изменён, его разуму тело больше не подчиняются ему. Но всё, о чём он рассказывал, правда, пусть без доказательств и фактов. Но правда, мир никогда не принадлежал людям. Все мы выведены из пробирки результатов противоестественных опытов. Мы животные, уготовленные на бой для них. Кого шевельнул пересохшими губами Антон?